Екатерина вышла из кареты. Часовой сразу узнал ее. Не спуская с нее загоревшихся изумлением и радостью глаз, он молча вытянулся у входа на мост и молча взял на караул. Пропустит ли? Что, как заступит дорогу, подаст неурочный сигнал к тревоге. Вот спустит на перилый мушкет, ударит в колокол. Не время сомневаться. Екатерина волновалась. Взяв себя в руки, не спеша и не глядя на караульного, а мерным ровным шагом твердо направилась от кареты к мосту. Часовой не шелохнулся. Только грудь его высоко поднималась, да молодое, замиравшее сердце билось шибко и горячо. Вот она. Проходи, умница, радость. Угадываю, что начинается. Вот они, орленки, сподвижники твои, смельчаки. Иди. Не на утеснение, не на гибель и бесцельную трату наших сил. На славу, честь и свободу патриотов шествуешь царствовать. В тишине Екатерина беспрепятственно прошла за канаву, Спутники следовали за ней. Императрица на миг замедлила шаг, взглянув на бледное, умное лицо Часового. Имя твое. Обожатель и верный раб вашего величества Николай Новиков. Старший Орлов вошел в соборную. Оттуда выскочил полуодетый солдат, за ним еще несколько рядовых. Глухо, и несмело загремел барабан. Бодрея вторя ему и, будя утреннюю тишину, в смежных ротах зарокотали другие барабаны. Екатерина стала у окраины съезжей площадки. Справа и слева сбегали старые и молодые солдаты. Привели под руки бледного, растерявшегося священника с крестом вынесли из полковой церкви и поставили среди сигар, двора аналой. Взвод за взводом сигар! и рота за ротой, сбрасывая по пути узкие нового образца и надевая старые, отнятые в цех гаузе лизаветинские кафтаны, сбегалась в гудевший переполненный двор радостная толпа. Началось целование креста. Вокруг Екатерины столпились солдаты и офицеры. Крики смолкли. В наступившей тишине раздался ее ласковый и звучный, как бы мужской, далеко слышный голос. «Я к вам явилась за помощью. Опасность вынудила меня искать среди вас спасение». Советники государя моего мужа решили без промедления заточить меня и моего единственного сына в Шлиссельбургскую крепость. Новиков, оттесненный навалившейся толпой, поднялся на цыпочки. Невысокая, полная, с румянцем тревоги Екатерина стояла в десяти шагах от него. На лбу и над верхней губой у нее выступили крупные капли пота. Затуманенные глаза робко искали вокруг опоры. Толпа загудела. Смерть галстинца! Смерть! Суперстаты! От врагов было одно спасение — бегство. Бежать я могла, не инако, как к вам. На вас надеюсь, вам верю. Окажете ли помощь сыну моему и мне? Веди всех! Жизнь положим, не выдадим! Смерть супостатам! Смерть супостатам! Никого не трогайте! Слушайтесь начальников! Бог за нас! Солдаты и офицеры бросались перед Екатериной на колени, целовали ей руки, платье.